Скарлетт стояла, ошеломлённой глядя на старого негра, беспомощно размахивающего письмом. Его чёрное старческое лицо жалобно сморщилось, словно у ребёнка, которого распекает мать, от чувства собственного достоинства не осталось и следа. В первые мгновение Скарлетт не могла двинуться с места, не могла произнести ни слова, и хотя в мозгу её звенело «он жив»,